Глава 20. Ну что, друг сердечный, Небось уже и не чаял встретить меня? Коллекционер, заложив руки за спину, чинно вышагивал по кабинету под невидящим взглядом его бывшего хозяина. А я вот очень рассчитывал повидаться. Очень. Кстати, говенно выглядишь. Дикой, в бессильной ярости скритнул зубами, пытаясь высвободиться из пут. Тихо, тихо, осклабился охотник. Не перетруждайся, а то снова блевать начнешь. Вон уже сосуд в глазу лопнул. Этажом ниже послышался скрип дверных петель, топот и... И звук падения двух тяжелых предметов на что-то мягкое. 16. Ухмылка коллекционера сделалась еще шире. Знаешь, за время моего отдыха в черном закате я, пользуясь избытком свободного времени, много думал. О разном, в том числе и о тебе, о нашей с тобой дружбе. Сколько мы знакомы? «Убью, падаль!» процедил дикой брызжа слюной. Лет пятнадцать, не меньше. Продолжил охотник, как ни в чем не бывало. Долгий срок. Многие столько и не живут. А какие дела вместе проворачивали, ты помнишь? Помнишь тот заказ на капитана баржи? Один бы я там не справился. Мы были славной командой, пусть время от времени, но я тебе доверял. О! Коллекционер поднял указательный палец, расслышав повторившиеся звуки внизу. 18. Ты никому не доверял. Голос Дикова сделался похож на рычание. И тебе не доверял никто. Чёрта в мутант. Думаешь, мне хоть раз было дело до твоей вонючей шкуры? Да срать я на тебя хотел. Грубо, расстроенно покачал головой охотник. Не такие слова я надеялся услышать. Может, передумаешь и поменишься, пока есть возможность. Дикой аж побогровел от негодования. Привязанные к подлокотникам руки затряслись в тщетной попытке схватить обидчика за горло, но все, на что хватило сил, выродилось в плевке, который так и не достиг цели, повиснув наскребившихся губах. Жалкое зрелище. Ей-богу, помочился коллекционер. Сука, зубами порву, блядь. Охотник снова прислушался. 20. Прости, я тебя перебил. А заодно и всю твою шайку. Ну ладно. У меня мало времени. Ты собираешься каяться или нет? Тварь прорычал дикой, вытягивая шею, будто и в самом деле вознамерился загрыть наглеца, однако быстро выдохся и тяжело дыша паник. Давай уже, кончай с этим. Заебал своей болтовней!» Таким будет твое последнее слово. Нет. «Мое последнее слово будет от соси. Что ж, у тебя был шанс. Пернач, не спеша, покинул кобуру и нацелился в красный, покрытый испариной лоб с пульсирующей веной посередине. Прощай. Палец нажал на спуск. Дикой вздрогнул, одновременно с ударом курка Боёк и затаил дыхание, словно все еще не будучи уверен, жив он или мертв. Дверь из коридора открылась, кабинет вошел Репин. Ну что, обратился он к охотнику. Закончил, как договаривались. Указал коллекционер на часы. Полегчало? Да, спасибо большое. Мне теперь гораздо лучше. Ах ты мразь паскудная, выдохнул Дикой. Охотник, направляясь к выходу, остановился и молниеносно выхватил пистолет из еще не застегнутой кобуры. Только что отыгранная сцена повторилась один в один. "Надо же", усмехнулся он. "Не надоедает. и Может, я через часок загляну, Репин сглотнул и опустил автомат. На сегодня достаточно. К пяти утра Стас и Бакаюров приняли вахту от Павлова и Яченко. Те спустились с высотки, продрогшие до костей, и теперь отогревались трофейным чаем. Обнаруженные в здании запасы спиртного капитан тут же объявил неприкосновенными, пообещав за распитие взыскать по всей строгости" С собой наблюдатели получили кусок сала, буханку ржаного хлеба, трояной чай в термосе и тяжелый мощный фонарь для сигнализирования злобину о приближении непрошенных гостей. Сапёр, закончив минирование периметра, был назначен дежурным у входа, как имеющий самую неброскую внешность, и даже по словам коллекционера, походивший всеми чертами лица на среднестатистического ублюдка. Курган битого кирпича у основания высотки поднимался почти вровень с оконными проемами третьего этажа. Стас запрыгнул внутрь и подал руку сержанту. Жутковато здесь, осмотрелся Бакаюров. Давно он брошен. Не знаю, ответил Стас, проводя ладонью по чудом уцелевшему лоскуту выцветших и изъеденных плесенью обоев. Они стояли посреди просторной комнаты с большим окном и проемом балконной двери. Кирпичная пыль и осыпавшаяся штукатурка серым настом устилали пол. Там, где ступала нога, пыль разлеталась, открывая куски замысловатого геометрического рисунка, отпечатавшегося на черном паркетном клею. Холодные стены, обросшие за ночь инеем, поблескивали в свете звезд ледяными кристалликами. «Пойдем. Нечего здесь разглядывать. Стас миновал узкий коридорчик и вышел на лестничную площадку. Железобетонная лестница к счастью пострадала не столь сильно, как можно было предположить. Перила канули в небытие, срезанные под корень. Кое где бетон раскрошился, куски его висели на погнутой ржавой арматуре, грозя сорваться вниз и прибить редкого прохожего. Но все же восемь пролетов позволяли хоть и без особого комфорта перемещаться со второго по шестой этаж. Девятый, верхний Пролет упирался в глухую стену из обломков рухнувших перекрытий, что помимо невозможности занять более выгодную для стрельбы позицию, давало лишний повод задуматься о способе доставки груза на 27-метровую высоту. Поднявшись на крайний этаж, наблюдатели разошлись по противоположным квартирам. Бокаёров прихватил сигнальный фонарь и половину выделенного пайка, отправился встречать гостей со стороны западного пригорода. Астас взял на себя пустырь, отделяющий резиденцию Дикова от южных трущоб. Предыдущий наблюдатель за время своего дежурства успел кое-как обжить неуютные апартаменты. В маленькой комнатке, служившей раньше, судя по всему, кухней, Стас обнаружил приставленный к стене возле окна металлический стул, с заменяющим сидушку куском доски и перекинутым через спинку байковым одеялом. На пыльном подоконнике отпечатались следы сошек. "Спасибо, лейтенант", поблагодарил он своего предшественника и накрыв одеялом сидушку взгромозился на единственный в квартире, а может и во всем доме предмет мебели. К половине восьмого чернильная синь, испещренная точками звезд, начала медленно, но неумолимо светлеть. День обещал быть ясным, хотя ночной морозец все еще не отступал. Одеяло недолго пролежало у Стаса под сидением, очень скоро перекочевав на плечи. Бездвижное тело становилось легкой добычей холода, дрожь не унималась. Выдыхаемые струйки пара оседали на автомате, делая блестящую оксидированную сталь матовой. Ну и стужа. В дверном проеме, в одной руке неся кружку, а второй распирая плечо, появился Бакаюров. «Чайку плеснешь?» Это можно". Стас наклонился, И вытащил из рюкзака термос. Подставляй посуду. О, смотри-ка, Прям кипяток. Хорошо держит. Колба стальная, корпус латунный, между ними чистый вакуум. Улыбнулся Стас, припомнив слова торговца. В Арзамасе купил. А я вот, поверишь ли, никогда в Арзамасе не был. Сержант присел рядом на корточки, отхлебнул ароматного напитка и шмыгнул носом. Правду говорят, что там людей совсем не осталось. Только мутанты одни. Нет, неправда. Здоровых хватает. Бандиты, наемники, торгаши то же, что и везде. Где есть нажива, всегда будут и люди. В Арзамасе таких зовут лац. Нормальный. Забавно, да? Муром клеймит больных, Арзамас здоровых. Кого больше, тот и прав. Это ненадолго. Большинство мутантов бесплодны. Пройдет еще парочка поколений, и они исчезнут, перестанут рождаться. Чистка генофонда. Естественный процесс, пожал сержант плечами. А ваши? Что наши? Старшие братья тоже исчезнут? Нет, усмехнулся Бакаюров. Это совсем другое. Ну ладно, спасибо за сугрев. Пойду к себе дальше мерзнуть». Сержант поднялся и шурша подошвами по замусоренному полу скрылся в темноте коридора. Другое, шепотом повторил Стас. Да, совсем. Солнце неспешно поднималось из-за горизонта, чтобы совершить очередной вояж, с каждым днем все более краткий и снова закатиться, утомившись отзерцанием глупого человеческого мирка, существующего благодаря лишь нелепому совпадению, поместившему крошечную планетку на нужном расстоянии от пылающей звезды. Свет ее надвигался с востока, как волна, заливая трущобы пригорода, осыпая золотыми брызгами убогая скопище лачуг пробуждая их обитателей к новому дню никчемной, жалкой, бессмысленной жизни. Вот уже и усланный строительным мусором пустырь начал погружаться в его воды. Янтарный прилив неудержимо двигался вперед, омывая отмершие ткани города, заставляя их играть причудливыми тенями. Наблюдая эту картину, Стас прищурился. Одна из теней возле дороги двигалась явно быстрее восходящего солнца. Он встал и поднял автомат, заглянул в окуляр прицела. По левому краю пустыря вдоль улицы Жданова шел человек. Впрочем, человек ли? В этом трудно было разобраться с такого расстояния. По крайней мере, этот кто-то перемещался на двух ногах и не предпринимал попыток зарыться в землю. Пройдя еще метров пятьдесят, он свернул в сторону от остатков тротуара и взял курс на высотки. "Сержант!" крикнул Стас полусилы. Опасаясь, что незнакомец внизу может каким-то образом его услышать, Эй! Он поднял с пола кусок кирпича и, забежав в коридор, швырнул через площадку. Увесистый осколок разбился о противоположную стену, наполнив этаж гулким эхом. В дальнем дверном проеме появился Бакаюров. "Ты что?" крикнул он также опасливо сбавив громкость. «Сигналь! У нас гости." Стас ввернулся к окну и снова посмотрел через прицел на движущуюся внизу фигуру. Человек. Сейчас в этом уже не было сомнений. Торопливо семенил промеж двух курганов бетонного лома, неуклюже перебираясь через преграждающий путь завалы. Небольшого роста, полноватый, в длинном болотного цвета плаще, он то и дело озирался, крепко сжимая в руках АКС-74У. Что за шепнул Стас, присматриваясь к выглядывающему из-под капюшона лицу. Валя! Ах ты пидор жирный! Куда тебя черти понесли? Бережной тем временем остановился взамер в метрах 150 от высотки, будто прислушиваясь, после чего сделал шаг назад, еще один, развернулся и шустро заработал ногами в противоположном направлении. Какого ты творишь? Стас вжал приклад в плечо. Вот зараза. скрадываемый мы ПБСом звук выстрела разлетелся над пустырём и не успев стихнуть, повторился вновь. Первая пуля ушла мимо цели, вторая пробила Валентину правое бедро. Стас прицелился и снова нажал спуск. На земле в считанных сантиметрах от левой ноги упавшего Бережного взвился пыльный фонтанчик. Валентин не издал звука, поднялся на четвереньки и припустил за ближайший обломок плиты с поразительной скоростью перебирая конечностями бля стас опустил автомат и набрал в легкие воздуха сержант за винахих пусть вытащат крысу не стреляйте донесся снаружи душераздирающий вопль ксюха вылетела из-за плиты и упала на землю следом показалась поднятая трясущаяся рука я без оружия не стреляйте Заткнись и выходи, крикнул Стас. Поднятая рука двинулась влево, за ней появилась голова, втянутая в плечи, насколько позволяло строение скелета, и округлая тушка, опирающаяся на три конечности. Наконец, Бережной полностью выполз из своего укрытия и остановился, шаря глазами по этажам. Опорная рука влекома инстинктом самосохранения попыталась оторваться от земли, дабы поддержать напарницу в капитуляционном порыве, но все тот же инстинкт не дал ей этого сделать, чем уберег нежное лицо Вали от встречи с колотым бетоном. Умоляю, не стреляйте! У меня пятеро детей! Запричитал отец-герой в своей обычной манере. Я простой труженик! Закрой пасть! раздался голос капитана. Стас подошел к проёму балконной двери и глянул вниз. На звуки выстрелов и крики к месту происшествия уже успели подтянуться Репин, Павлов и Дяченко. Лейтенант обошёл незваного гостя слева и подобрал брошенный автомат, после чего пинком сориентировал Бережного в нужном направлении. Тот кое-как поднялся на ноги и с охами-ахами поскакал к базе. "Капитан!" окликнул Стас. "Я знаю этого типа". Репин остановился, и задрал вверх голову. Спускайся, поговорим, Павлов тебя подменит. Валентин с влажными от слез глазами жалобно поскуливал, сидя на нарах в одной из комнат первого этажа, пока Дьяченко обрабатывал ему простреленную ляжку. Ничего серьезного», – сообщил медик присутствующим Репину и коллекционеру. Кость цела, пуля прошла на вылет, посторонних предметов ранее нет. Что-то он бледный, нахмурился охотник, глядя на подрагивающие щеки Бережного. Как бы не сдох. Потеря крови невелика!» – ответил Дяченко, пропустив иронию коллекционера мимо ушей. Это скорее шок виноват. Говорить можешь, карапуз? обратился охотник к Валентину. М -м -м, могу. Валины глаза моргнули, вытолкнув скопившиеся слезы и округлились при виде появившегося в дверях Стаса. Как, Станислав, здесь? Но пухлый палец, все еще охваченный дрожью, указал на коллекционера. Это долгая история, улыбнулся охотник. Так вы оба с ним знакомы? приподнял бровь Репин. Оба, ответил Стас. Если вам интересно, взбодрился Бережной, обратив полной готовности к сотрудничеству глаза в сторону капитана. Вот этот субъект, снова указал он на коллекционера разыскивал Станислава с целью убийства. Да, развел руками охотник, так и познакомились. Занимательно, нахмурился Репин. Но мне сейчас интересно другое. Конечно, конечно. Валентин немедленно сунул руку за пазуху и достал небольшой бумажный конверт с сургучной печатью на клапане. Вот, только ради этого я сюда и пришел! Меня попросили, приказали доставить письмо Александру Дмитриевичу Прокофьеву. Дикому, по всей коллекционер отреагировал на вопросительный взгляд капитана. Да-да, закивал Бережной, этому самому бандиту. Негодяй. Если бы только знали, сколько я от него натерпелся. Он ведь уже мертв?» С чего бы это? Пожал плечами Стас. В соседней комнате чай пьет. Сейчас позовем». Подрагивающая улыбка моментально сошла с валина лица. Апост травматическая бледность усилилась до такой степени, что начала отливать синевой. "Шутка", оскалился коллекционер. "Прими наши поздравления". Застывшая кровь вновь побежала по венам, возвращая камбережнова робкий румянец. Капитан тем временем прочитал письмо и убрал его вместе с конвертом в карман. "Что пишут?", поинтересовался Стас. Велят бдительность усилить. Сообщают о возросшей активности навашенских бригад и предупреждают о возможных диверсиях. Подписано Буровым. То ли муромские шпионы зря свою пайку жрут, то ли к Александру Дмитриевичу в последнее время доверие упало, предложил охотник. От кого получил письмо? Повернулся Репин к Валентину. какого-то!» Вздрогнул Бережной и... И рефлекторно приподнял руки в попытке защититься, хотя капитан даже не шевельнулся. Мне, думаете, представляется, кто из них вызвали на проходную и усучили? Не сиди, скать, бегом. А я что? Я человек маленький. Мне все эти их за вот уже где сидят. Похлопал он себя по загривку. У меня, между прочим, астма бронхиальная и ревматизм, А теперь вот еще нога испорчена. И здоровья, ни денег, чем семью кормить? Жопой выдвинул предположение коллекционер. Уверен, ты найдешь немало клиентов. Зачем вы так? состроил Валентин обиженную гримасу. Я со всей душой. А что еще от тебя требовалось помимо доставки письма? перебил его Репин. Да ничего больше. шмыгнул носом Бережной. Что от меня может требоваться? Пришел, передал, вернулся, доложил. — Так. Капитан с хрустом размял пальцы. С этого места давай поподробнее. Кому и когда доложить нужно? Валентин всклипнул и подобрался, готовясь принять удар. На проходной тому же эсэсовцу в полдень через три с половиной часа, резюмировал Репин, отдёрнув манжет куртки. Ты, указал он на Бережного, сиди здесь, остальные за мной. Я хочу знать ваше мнение об этом типе, продолжил капитан. Когда все переместились в соседнюю комнату. Можно его завербовать. В смысле, напугать до усрачки?» перефразировал коллекционер. Для начала без проблем, ответил Стас. Только Валя совсем не простак. Труз редкостный это да, но о вызворотливости ему не откажешь, потому и жив еще. Он легко согласится на все наши условия безо всяких угроз, а вот за дальнейшие его действия я бы не поручился. У нас всего два пути. Вздохнул Репин. Первый пристрелить гада и возвращаться в Кутузовский, потому как район этот мы Ясинхер не удержим. Второй склонить его к сотрудничеству и ждать, уповая на везение. Понимаю, звучит не особо оптимистично, но других вариантов нет. Что скажете? Мне первый путь больше нравится, ощерился коллекционер. Не сомневаюсь. Я попробую убедить Бережнова, взял слово Стас. Думаешь, есть шанс? Бестолковое дело, покачал головой охотник. Положимся на этого пидора, ничего хорошего не дождемся». Бережно не безнадежен», — продолжил Стас. Нужны лишь разумные доводы. У тебя они есть? Пара тройка найдется. «Хорошо», Хорошо, кивнул Репин. Поговори с ним, только никакой конкретики, никаких упоминаний о легионе или о Грузе. особенно о Грузе, Понял? Само собой. Валентин сидел на нарах в той же позе, в какой его оставили. Даже складки покрывала, расходящиеся по сторонам из-под упитанной задницы, не были нарушены за время совещания. Стас взял стул и сел напротив Бережного, облокотившись сложенными крест-накрест руками о высокую спинку. «Все плохо, сглотнув, решился задать вопрос Валентин. Это от тебя зависит. От меня, э а... А что нужно сделать? Что нужно? Вы скажите, я все сделаю. Все-все, правда. Я не подведу. Пожалуйста. Валя. Стас выдержал паузу, глядя в обильно увлажнившиеся глаза. Не стану врать. Мы тебя не ждали, и было бы гораздо лучше, если бы ты здесь не появился. Но раз уж так случилось, придется...» «Бережной весь сжался в предвкушении дурных новостей. Нам с тобой перетереть кое-о чём. Продолжил Стас, наблюдая, как ужас в глазах собеседника сменяется робкой надеждой. Скажи, Валя, у тебя в мураме есть близкие люди, помимо воображаемой жены и пятерых детей? Валентин закусил губу и отрицательно помотал головой. А не в мураме. Будет куда приткнуться, если прижмет?» Да какой там если, тебя уже прижало, не продохнуть. Щеки снова заходили из стороны в сторону. Подсохшие было дорожки слез на них заблестели влагой. Бережной всхлипнул и готовый вот-вот разрыдаться, одарил Стаса взглядом полным такого отчаяния, на какое только способен человек. Умоляю, не прогоняйте. Куда я пойду? Гостиница это все, что у меня есть. Я я не могу. Господи, да как же? У Валентин не в силах больше сдерживать наплыв чувств, заревел, раскачиваясь взад вперед Ну-ну, хватит, доверительно шепнул Стас, предоставив пациенту время, как следует проникнуться жуткими перспективами кочевой жизни и переборов отвращение, потрепал рыдающего на взрыв Бережного по плечу. Может, все еще обойдется?» хорош уже. Эй, звонкая плеуха вывела того из ступора. Ты меня слушаешь? Да, сглотнул Валентин. Молодец. Я хочу быть уверен, что мои слова не пролетают мимо твоих ушей, потому что они самые важные, из когда-либо тобой слышамых. Понял? Да. Так вот, не вдаваясь в подробности, скажу одно. Муром обречен». Свежая новость произвела эффект электрического разряда. Валентин вздрогнул и застыл, будто изваяние. Как, выдохнул он наконец. Когда? Раньше, чем ты можешь себе представить. Боже мой, а пригороды! «Сменяться хозяева у Мурама, сменятся и у пригородов. Крови везде будет, Залейся». Я хочу, чтобы ты уразумел одну простую вещь, Валя. Изменить уже ничего нельзя. Здесь с тобой разговаривают только потому, что не хотят лишних сложностей. Это очень серьезные люди. За ними стоит такая сила, которая в случае чего не посчитается с потерями, но пока есть возможность, они предпочитают зря трупы не плодить. Скажу прямо, тебе очень повезло. Ты сохранишь не только жизнь, но и все свое имущество, если, конечно, согласишься сотрудничать. Что требуется сделать? отчеканил Валентин. Ровно то, что тебе поручили: вернуться и доложить. А чтобы ты ненароком не сбился, передашь доклад в письменном виде. В письменном Удивился Бережной. Но тоже его напишет. Ведь Александр Дмитриевич дикой жив Пока. Господи Боже. Кстати, ты сможешь опознать его подпись? Ну, я видел пару раз, длинная такая, размашистая. Думаю, что смогу. Точно смогу. Да-да, я узнаю. Хорошо. А что скажешь про ногу? Бережной посмотрел на алый бинт и поморщился, вспомнив о простреленном бедре. Скажу Выродки Ждановские стрельбу устроили по пьяни. Здесь такое случается. Молодец. Сиди тут, я поговорю с капитаном. Ну что? С порога начал Репин. Он готов. Валя не может быть не готов, ответил Стас, прикрыв за собой дверь. Вопрос только в твердости его намерений. Я пообещал ему жизнь и сохранность имущества в обмен на сотрудничество припугнул неминуемой кровавой баней по всему Мурому и пригородам. Потеря гостиницы и потеря жизни для него несчастье одного порядка. Так я не понял, можно ему доверять или нет. Для верности не мешало бы познакомить Валю с Сатурном, нужно чем-то подкрепить мои увещевания о кошмарной силе, позарившейся на Муром». «Черт!» – оскалился коллекционер. Я хочу это видеть, Репин задумался, почесывая подбородок. Ну, в принципе, можно. Сейчас схожу. Через минуту капитан вернулся вместе с великаном. Ты эту хреновину со вчерашнего дня не снимал, что ли? кивнул охотник на торчащую из-за плеча Сатурна рукоять Гешагэ. Чего надо? огрызнулся тот. Так даже лучше, смерил Стас великана взглядом. Нужно произвести впечатление на одного товарища. Справишься? Чего делать-то? Просто зайди в соседнюю комнату и Но ну, не знаю, Сделай вид, будто что-то ищешь, а потом выйди. «Все?» – посмотрел Сатурн на капитана. Выполняй. Нам нужно письмо от Дикова с автографом, продолжил Стас, когда широкая спина великана исчезла за дверью. Навалин язык полагаться не стоит, Начнет мямлить, запинаться и пиши пропало. Кол, сможешь организовать? Понадобится медик, ответил тот без доли иронии. Зачем? нахмурился капитан. Чтобы приводить пациентов в сознание, а без садизма никак. Сам попробуй. Может быть случится чудо и дикой поддастся на уговоры. Ладно, убедил. Яченко, вызывали? В дверях появился заспанный и не по форме одетый сержант. Да, сон временно отменяется. Нужна твоя помощь в допросе. Проследишь, чтобы задержанный не отрубался. А теперь марш наверх. Есть. Только сумку захвачу. А я пойду Валю проведать. Направился Стас к выходу. Что-то там подозрительно тихо. Обожди, — остановил его капитан. "Дай нашему гостю время на размышление. Присаживайся". "Куришь?" "Нет, а я закурю". Репин достал кисет, ловко скрутил папиросу и сунул ее в рот, чиркнул зажигалкой. "Вот дурное дело. Да и накладное, а бросить не могу. Ты сам-то откуда? Из Владимира?" Не бывал большой город. «Тысяч тридцать или меньше. М да, причмокнул капитан, раскурив самокрутку. А ведь когда-то числился областным центром, полмиллиона человек проживало. Хотя Владимиру еще повезло. Большинство ему подобных городов просто исчезли. 30 минут войны, и страна с многовековой историей перестала существовать. Но ничего, это дело поправимое. Главное, что люди уцелели. А государственность мы восстановим, обязательно восстановим. Стас взглянул на Репина и усмехнулся. Что? Правая бровь капитана вопросительно поднялась. Не веришь? С трудом. А зря. Народ созрел давно, только вот идти ему не за кем было. Кругом царьки уцепятся за власть в городишках и сидят. Грицук тот же, сколько лет он муромом рулит? Больше 30. А что он успел сделать? Стену построил до войну развязал с навашино. А за что воевали? За железнодорожное имущество. Отобьют цех другой, станки вывезут и дальше, как хомяки, все к себе в нору. А что мешало ему тогда в два, в три раза больше народу под дружё поставить, да и прибрать всё на корню вместе с городом, с заводами, с судоверфью? На нет, слишком крупно для грицука оказалось. Лишние хлопоты. Таким царькам вполне раздольно на своем пятачке, о большем и не мечтают. Но теперь все изменится. Муром только начало. Скоро подстяги легионов станут десятки, сотни, тысяч, и нас будет уже не остановить. А кто не встанет, с ними как? Найдутся и такие, кивнул капитан. Но они просуществуют недолго работа на рудниках и лесозаготовке не оставляет много времени для вольномыслия единство через террор, разумеется, становление государств не бывает бескровным. только массовые расстрелы спасут родину знаешь кто это сказал кто Владимир Ульянов известный также как Ленин идеолог, вдохновитель и организатор революции 1917 года которая повернула всю российскую историю в иное русло. Там дело тоже было на исходе мировой войны, Первой мировой. А потом началась война гражданская. У нас промежуток, конечно, побольше, но очередность та же. Думаю, что и результат получим сопоставимый. А вообще Вопль боли, приглушенный перекрытиями, донесся с верхнего этажа нарушив мысль капитана: «Черт побери, что там происходит?" Похоже, у Дяченко сегодня будет много работы, улыбнулся Стас. Да, хмыкнул в ответ Репин. «Ну так я к чему разговор-то веду? Присоединиться к нам не желаешь к легиону? А разве у вас лично состав не вижу? Сатурн много чего рассказал. Он не виноват, когда-нибудь научится врать. Так что теперь и со стороны берете?» Давно берем. а в ближайшем будущем и вовсе планируем массово зачислять. Сейчас в наших рядах около сотни бывших наемников». «Наемники бывшими не бывают, ошибаешься. Раньше я так же считал. Но эти люди стали частью легиона. Они приняли наши идеи и стали с нами на один путь. Сегодня этот путь единственно верный. Я не прошу давать ответ немедленно. Ты подумай. Полное довольствие, никаких скитаний в поисках заработка, всегда есть крыша над головой и поддержка за спиной. Кроме того, наши бойцы могут рассчитывать на долю трофеев, так что и в деньгах не проиграешь. Хм. А я думал, у вас только идейных набирают. Правоту идей иногда нужно подкреплять золотом, усмехнулся капитан. По коридору со стороны лестницы застучали приближающиеся шаги. Готово. Коллекционер в сопровождении неуверенно вступающего Дяченко перешагнул порог и вручил Репину бумагу. Целых две строчки накалякал. Признаюсь, добиться этого было непросто, но приятно. Лепин взял письмо и зачитал: "Вас понял. Посты усилим, бдительность среди населения повысим. На данный момент происшествий в районе не зафиксировано. Число подпись". "Годится?" спросил охотник. "Вроде неплохо", кивнул капитан и нахмурившись, перевел взгляд настоящего у двери медика. "Сержант, что у тебя с формой?" Чем куртка из гвоздена? Дяченко склонил голову, пытаясь рассмотреть предмет командирского недовольства. Сблеванул малость. Пояснил коллекционер: "Ничего страшного. Разрешите взглянуть". Протянул Стас руку к листку бумаги. "Держи", отдал письмо Репин. "Что-то не так. Хочу Вали автограф продемонстрировать. Он его по-другому описывал, не похоже на этот. Вряд ли дикой сейчас хитрить станет", поделился мнением охотник. «Я "Яб не стал", поддержал его сержант. "Вот и убедимся". Зайдя в комнату к Бережному, новоявленного почерковеда, Стас не обнаружил. Койка была пуста, по синему одеялу расползлось круглое темное пятно. "Валя!" позвал он, заглядывая под кровати. "Станислав!" откликнулся возбужденный дрожащий голос. Бережной сидел через три ряда от места последней дислокации, прячась за прикроватной тумбочкой. Приняв позу зародыша, он обхватил колени руками и, судя по красному пятну, уперся в них лбом. Боль в бедре Валентина уже не тревожила, страх заглушил ее полностью. Что ты тут делаешь? поинтересовался Стас, изобразив удивление. «Здесь был, здесь был, залепетал Валя и снова откнулся лбом в колени. Господи, я подумал, что он пришел за мной. Я уже, ну все, все, поднимайся. Стас ухватил схлипывающего Валентина под локоть и усадил на койку. Кого ты видел? Верзилу с пулеметом?» Это не человек Станислав, не человек, чудовище. Да, я знаю. Его зовут Сатурн. Это один из бойцов, которые скоро будут штурмовать Муром. Рота таких богатырей выглядит еще внушительнее, и лучше оказаться с ними на одной стороне. Но я к тебе вообще-то пришел не страсти всякие рассказывать, а по делу. Вот Протянул Стас бумагу. «Узнаешь почерк?" "Узнаю", кивнул Валентин. "Рука Дикова, верно? А подпись?" "А подпись?" Бережной задумался, рассматривая закорючку. "Нет, он ее изменил. У него размашистая такая, широкая." "Спасибо", Стас забрал бумагу и вернулся в соседнюю комнату. "Автограф не годится", констатировал он присутствующим. "Нужно переписать." Что ж, пожал плечами капитан, глядя на охотника. Нужно, значит, нужно. Сегодня мой день. Распуснулся коллекционер в улыбке и, излучая оптимизм, направился доделывать неоконченную работу. "Веселей, сержант", приобнял он поникшего медика. "Я дам тебе такой опыт, какого в полевом госпитале не наберешься!» Дяченко удрученно вздохнул и поплелся следом. Спустя 30 минут Бережной переодетый в чистые штаны, снаряженный АКС-74У и запечатанным конвертом, уже стоял снаружи, выслушивая последнее напутствие. Валя сос положил руку ему на плечо, словно прощался с хорошим другом. Говори как можно меньше. Если не спрашивают, то лучше вообще помалкивай. Отдай конверт, отсидись до темноты и дуй обратно. Понял? Уху! Потряс щеками Валентин. И самое главное, не забывай, на чьей ты теперь стороне. Позаботься о своем будущем сегодня. Ну все, не пуха. К чёрту. Письму свежеперевербованный агент и прихрамывая отправился на встречу судьбе. Как думаешь, вернется?» спросил капитан, провожая Бережного взглядом. Ему больше некуда идти, ответил Стас. Я приказал Сатурну запросить подкрепление. Из Кутузовского не пришлют, боятся оголять тылы. Но передовые отряды уже форсировали реку, и один из них направлен сюда. Как скоро ждать? Сутки примерно. Долго. Если Валя сглупит, то максимум через три часа нас возьмут в клещи, и мы примем бой. Значит, так тому и быть. Однако спустя три часа никаких признаков активности вокруг района высоток не обозначилось. Капитан распорядился сменить Павлова с Бакаюровым, и Стас занял прежнее место, в служащий наблюдательным постом кухни. Время шло, но гнетущее чувство подкрадывающейся беды не ослабевало. Оно достигло пика к окончанию третьего часа ожидания. И теперь, по прошествии уже семи часов, лишь едва притупилось обтерев острые шипы о сердечную мышцу. "До «Да чего же все это мерзко", подумал Стас. Вглядываясь в далекий поворот улицы Жданова, уводящий к южным воротам. Кто бы мог подумать, Валя снова рулит ситуацией. А ты сиди, жди у моря погоды. И хрен знает, что у этой жирной сволочи на уме. Зря. Зря мы затеяли такую авантюру. Нужно было валить гада и отходить назад в Кутузовский. Пусть запускали бы свой беспилотник. Доверился пидорасу после двух подстав. Это ненормально, Стас. Помешательствоть мать его какое-то. Иначе я не назовешь! Сколько раз тебя жизнь учила? Нельзя доверять людям. Нельзя, нельзя, нельзя, а тем более пидорасам. Нет, опять в то же говно наступаешь. Правильно Лёха говорит. Подохнешь от своей доброты. Солнце вовсю клонилось горизонту, а дорога оставалась также безлюдна, как и 9 часов назад. Выданные медикам пилюли после третьего за сутки приема бодрили уже не с той силой, что в первый раз. Усталость камнем повисла на шее. Когда местность внизу стала почти неразличима из-за сгустившихся сумерек, Репин отозвал подслеповатых наблюдателей, отправив на их место коллекционера и Павлова. Почти 12 часов прошло. Поделился наблюдением Стас, запивая тушёнку чаем. Где его черти носят? Да плевать. Капитан затянулся и стряхнул пепел на край стола. Какая теперь разница? Время играет за нас. Главное до утра продержаться. Зря мы, наверное, подвал трупами забили. Нужно было их к лесу оттащить. Стас кивнул и уже собрался выдвинуть предположение по привлечению Сатурна к расчистке им же захламленного подвала, когда входная дверь открылась и из нее в сопровождении злобина появился Валентин с громадым тюком за спиной. Добрый вечер, поклонился он, шаркая ногами по лавику. Я все сделал, как вы велели, конверт передал, ничего не говорил, и вот, собственно, тюк шумом опустился на пол. Молодец, похвалил Репин. А что так долго? Ну, как же? Пока вещички собрал, пока ставни железные на окна поставил, а у меня их 24 штуки. С больной ногой-то, да с ревматизмом, вот время и пролетело. Чистый Обратился капитан к Злобину. Только это продемонстрировал старшина изъятый автомат и два рожка. Хорошо, проводи нашего гостя, распорядился Репин. А вещи пока останутся здесь, добавил он, заметив, как пухлая ладошка Бережного потянулась к баулу. Валентин замер на секунду, виновато улыбнулся и, сдав задним ходом, проследовал в коридор. Черт, — хмыкнул Стас. Впервые я так рад видеть Валю. Надеюсь, что до утра теперь визитов не будет. Можешь отдохнуть. Разбудил Стас от топот ног по коридору и беспрестанное хлопанье дверьми. Выйдя из комнаты, он едва разминулся с двумя легионерами, несущими тяжелый деревянный ящик, и тут же был весьма грубо отодвинут в сторону появившимся из-за спины старшим братом незнакомой наружности. Давно бы тут, поинтересовался Стас, у расположившейся в холле группы камуфлированных товарищей. Но ответа не удостоился и выматеривший себе под нос, пошел на улицу разыскивать капитана. Картина вокруг бывшего бандитского логова, за прошедшие восемь часов, изменилась кардинально. Постой двор заполнили десятки человек, таскающих из пяти припаркованных рядом грузовиков к высоткам и в здания всевозможное имущество, от раскладных стульев до тяжелых пулеметов на треногах. Также в поле зрения Стаса моментально попали два БТР-80 КАМАЗ, выстрел БМП-3 и автоцистерна. Старшие братья поправляли броню и звенели пулемётными лентами. Время от времени, порыкивая на путающихся под ногами людишек, И всё это без какого-либо намека на скрытность. Совсем рехнулись». Стас подошел к одному из руководящих разгрузка легионеров. Кто здесь главный? Что? смерил тот Стас взглядом. А ты сам-то кто такой? Чего здесь ошиваешься? Я из отряда капитана Репина. Аси вас спрашиваешь тогда. Он и есть главный. Мы к вам усиление приданы. Это Репин распорядился тут парад организовать. Но ну не я же, вон твой капитан. Указал легионер рукой в сторону БМП и двух стоящих рядом с машиной человек. Иди там возмущайся, не мешай работать. Что тут творится? Вклинился Стас в разговор Репина и, судя по промасленному комбинезону механика-водителя, осталось только салют дать из всех орудий. А как же секретность? В общем, ты мою мысль уяснил. Работай, закончил капитан с наставлениями, после чего уделил внимание Стасу. Давай-ка отойдем. Секретность больше не требуется, продолжил он, удалившись подальше от шума и выхлопа ракочущего дизеля. Муром в кольце. Как в кольце? удивился Стас. Основные силы уже подтянулись в район стрелочного завода. Часть техники еще в пути, но и она скоро прибудет. В трех километрах от западного пригорода стоит мотострелковый батальон. Владимирский тракт закрыт союзными отрядами. И это за одни сутки? Сомневаюсь, невесело усмехнулся капитан. Хозяин любит все просчитывать на несколько ходов вперед. а я не настолько крупный чин, чтобы обладать всей информацией. Но как бы там ни было, основная фаза началась. А кто контролирует северный район спортом? Там стоят бригады. Близко стоят. Репин повернул голову в сторону высоток, и Стас последовал его примеру. На самой верхотуре, раскачивая свисающие до земли тросы копошились человеческие фигурки, занятые укреплением большого серого контейнера, а его содержимом, — продолжил капитан, здесь знают только семь человек, и все они будут с наветренной стороны. Угу, понимаю. Кстати, Репин достал из подсумка и протянул Стасу красную тряпицу с изображенным по центру белым кулаком на черном щите таким же, какой красовался на бортах машин и нашивках легионера. Повяжи не снимай. В самотохе всякое случится может. Калу с бережным я такие уже раздал. Добери, да не бойся. Это же не обручальное кольцо. Стас усмехнулся и принял знак различия. А как в легион вступают, спросил он, прилаживая повязку на плече. Какой-нибудь ритуал предусмотрен? Разумеется, новичкам дают два стакана самогона и после ставят в круг с тремя инструкторами по рукопашному бою на 10 минут. Выживших торжественно зачисляем в наши ряды. Ну, я примерно так и думал. Ничего сложного, пошутил в ответ Стас. Каковы будут наши дальнейшие телодвижения? Укрепим плацдарм, смонтируем оборудование и будем ждать следующего приказа. Оборудование? В этих грузовиках, кивнул Репин на колонну тентованных ЗИЛов. Четыре двигателя от Аэросоней. Хозяин не слишком уповает на бога. Тут я с ним солидарен. Работа вокруг высоты кипела до полудня. Технические бригады равняли грунт и трудились над постаментами для гигантских вентиляторов, после чего начали сборку. Экипажи боевых машин окапывали технику, насыпая брустверы из кирпично-бетонного крошева. Остальные помогали в меру сил или дежурили на огневых точках, готовые прикрыть коллег в случае вражеских поползновений. А некоторые просто убивали время. Мощная штука. Коллекционер прохаживался вокруг БТРа, заглядывая в распахнутые люки и надоедая вопросами без того умаившемуся экипажу. Сколько весит? А запас хода какой? Прожорливая скотина. У нее ведь турбонадув, а я слышал, будто она ещё и плавает. «Серьезно? Ну не хрена ж себе. А как этот 14 тонн на воде держаться? Да пиздишь небось!» О, Станислав! Замахал охотник рукой, заметив знакомое лицо. Иди сюда. Вот ты как настоящий вшивый интеллигент. Ответь мне. Может, 14-тонная железяка плавать со скоростью 9 в час?» Это же не лодка какая-нибудь, это же почти танк. Танки я знаю, по дну могут ездить, они герметичные, но плавать-то как? Ну, потёр Стас подбородка кулаком. Восемь огромных колёс и гидрореактивный движитель — Вот залог успеха. Коллекционер собрался было выдвинуть очередной контраргумент, но передумал. Сомнительно, сомнительно, поморщился он скептически. Яб на такой дуре в реку не полез. Судя по тине, указал Стас на бурое комья вдоль сварных швов, именно так эта дура сюда и добралась. Коллекционер недобро прищурился. Чувствуя бесплодность дальнейших перереканий, цокнул языком и отошел, дав наконец труженикам лопаты и лома спокойно заниматься обустройством позиции. «Еще немного, и они бы тебя побили, заметил Стас. Скучно тут, вздохнул охотник. «Не выпить, не перепихнуться, даже поговорить толком не с кем. Павлов, скотина, что не скажи ему, совсем соглашается, или ржет, как лошадь. Где комо капитан не пускает. Вот и шляюсь из стороны в сторону, сам себя развлекаю. Может, ты хоть расскажешь чего интересного? Муром взят кольцо. Тоже мне новость. Это я еще в пять утра слышал. На севере стоят бригады. Вполне ожидаемо. Не своих же хозяин будет под удар ставить. Им небось, никто и не сказал, что тут в самом деле намечается. Убьют двух зайцев одним махом. И отходы северные на время прикроют, и на вашинских пройдут. Рулить бригадами все равно не выйдет, себе дороже. А без этого держать их под боком какой смысл? Разве что от святых можно толко добиться? Ты, кстати, не в курсе, они тоже пришли? Этого капитан не рассказал, но заикнулся еще про какие-то союзные отряды, которые на Владимирском тракте стоят. Интересно, коллекционер задумался, водя ладонями по ладскому плаща. Союзные, читают чужие. А кого легион мог подрядить со стороны? Деревенские на такое дело однозначно не подпишутся. Значит, остаются наемники или окрестные банды. А этот хозяин не дурак, нужно отдать ему должное. Представляешь, сколько контактов пришлось наладить, чтобы затем в течение трех-четырех суток собрать это разношерстное отреبية в единый кулак. У мужика явный талант. А Станислав, как думаешь? Может, и впрямь славная эпоха вольных стрелков к концу близится? Сколотит хозяин армию. Да и отмерит поступью железной границы нашей родины. Воцарится закон там, где правит пуля. Придут в дикие земли порядок с процветанием. Ту, блядь, охотник сплюнул и усмехнулся. «Того вой, гляди, жопа от сладости склеится. Репин предложил мне вступить в ряды легиона, поделился с последней новостью. И что, ты согласен? поинтересовался коллекционер без особого удивления. Не решил еще. А чего тут решать-то? Вступай. Чем больше отряд, тем сочнее кусок. Сытно, надежно, и доля с трофеев обещает быть немалой. Он и с тобой на эту тему говорил. Говорил, кивнул охотник. Не удивлюсь, если скоро и Валя станет легионером. Легион сейчас всех грести начнут. Война обрачудка такая, расходного материала много требует. Легион завербовал уже около сотни наемников. по крайней мере, так говорит капитан. Что такое сотня? Времена изменились, Станислав. Посмотри вокруг. Пятидесятитысячный город осажден. Это уже не междуусобная грызня. Все гораздо серьезней. Мой тебе совет. Не конись, присоединяйся, иначе рискуешь остаться без работы. А ты как сам-то поступишь? У меня другой профиль, улыбнулся коллекционер. Получил свое золото, Улажу здесь дела кое-какие и двину к Уралу. Туда железная длань легиона еще не скоро дотянется. Остаток дня Стас провел, лежа на койке и размышляя над предложением капитана, пока влетевший в комнату боец не прервал вяло текущий ход мыслей. Общий сбор, все к машинам. Та же команда почти синхронно зазвучала с разных сторон и коридоры заполнил топот. Схватив вещи и выскочив из здания, Стас наткнулся на Бакаюрова. Началось. Схватил он сержанта за плечо. "Скорее!" махнул тот в сторону дальнего грузовика, перекрикивая шум двигателей и лопасти запущенных на полную мощность вентилятора. "Только что получен приказ отходить!" В хвосте кузова, заполненного двумя десятками легионеров, уже расположились Дяченко, Павлов и коллекционер. "Плотнее, плотнее усаживаемся!" командовал лейтенант на правах старшего по званию. Стас с сержантом оказались последними пассажирами и, взобравшись, подняли задний борт. Едва крепления сели в пазы, машина дрогнула и начала разворот, встраиваясь в замыкаемую двумя БТРами колонну. "Где капитан?" обратился Стас к Павлову. "В командирском выстреле, атрация От не отходит. Из-за чего такая спешка?" Точно не знаю. Вроде бы переговоры о сдаче города сорвались. Теперь будем штурмовать. Ветер как раз подходящий. А что с грузом? Без охраны оставим? С -с -с", лейтенант придвинулся ближе к Стасу. Мы тут не одни, а о грузе позаботились. Как только выйдем за периметр, будут активированы минные заграждения. Да и подобраться к нему не так просто. А чем шепчемся, бабоньки? Подключился к беседе коллекционер. Уже муромские закрома делим без меня? Да, усмехнулся Стас. Никак не можем решить, чьих дочурок о счастливием в первую очередь, Грицука или Бурова. Кстати, ты про друга своего Александра Дмитриевича не забыл? «Обижаешь!» Охотник вынул из за пазухи брезентовый мешочек и продемонстрировал содержимое, облепленный солью большой палец правой руки. Сидящий напротив коллекционера Дьяченко отвернулся и сделал несколько глубоких вдохов. Тебе ведь за него не платили, напомнил Стас. Как же место присуждать будешь в своей коллекции? Для друзей, Станислав, ухмыльнулся охотник, место всегда найдется!» Через восемь минут колонна остановилась. Слепящие фонари позади ду... слепящие фонари позади идущего БТРа свернули налево, описывая круг световыми снопами. Всем покинуть машину, скомандовал лейтенант и личным примером увлёк за собой бойцов. Молодец какой. Я похвалил Павлова-охотник, выскочив следом. Тебе бы батальоны в атаку поднимать. Не исключено, что такая возможность скоро представится, улыбнувшись ответил тот. Занять круговую оборону. Грузовики заглушили двигатели. Боевые машины закончили перестроение. Лично состав быстро рассредоточился по обочинам широкой дороги. Где мы? Стас покрутил головой, тщетно пытаясь ориентироваться в кромешной темноте. Владимирский тракт, ответил Павлов. Мы вон с той стороны приехали, указал он на едва различимый за лесом силуэт высотного здания. Стас присмотрелся и вздрогнул от неожиданности, когда на самой верхушке обглоданного временем каменного столба вспыхнула яркая точка, а через секунду раздался хлопок. Сердце ёкнуло, нервный озноб встряхнул мышцы, желудок сжался, наполнив рот горечью. Они всё-таки сделали это. Прошептал сидящий рядом на корточках охотник: "Мать вашу ити, не могу поверить, они убили муром". Узкая белесая линия подсвеченного прожекторами неба начала расти, становясь шире и плотнее. Подхваченное ветром аэрозольное облако двигалось на город медленно, бесстрастно и неотвратимо. Стас молча наблюдал разворачивающуюся картину, не находя сил, чтобы вымолвить хоть слово. Да в голову и не приходило ничего соответствующего моменту. Прошлые раздумья, в которых он рисовал себе этот миг, разом поблекли, сделавшись ничтожными и глупыми. Слишком быстро все произошло, слишком буднично, без громких речей и бравурных маршей. Один лишь хлопок вдалеке, за чёрным лесом, и смерть открыла счет. Кошмарная, неразбирающая жертв, не знающая пощады. Там, в считанных километрах, люди корчились, слушая хруст собственных позвонков, вывернутых чудовищными спазмами. Тысячи людей. А ему видна была лишь светлая дымка, простирающаяся все дальше и дальше. Станислав, чья-то рука легла на плечо и силой встряхнула. "Эй, оглох, что ли?" Перед глазами появилось наполовину скрытое капюшоном лицо. "Может, водички глотнешь?» Стас пошатнулся и упал, не удержавшись на затекших в приседе ногах. «Все нормально, поднял он руку, за которую тут же был схвачен и переведен в вертикальное положение. Уверен? переспросил коллекционер. Да, просто Стас потер слегка онемевшее лицо. Я в порядке. Что-то не похоже. 10 минут без движения на карачках просидел Я собирался еще понаблюдать, но сомнение одолело. Жив ли ты вообще? Да и грузиться скоро. Мы присоединяемся к батальону возле западного пригорода, а утром входим в Муром. Каково? Охотник расплылся в кривом Кривомаскале. Честно скажу, не рассчитывал на такой исход. Жопой чуял, что-нибудь пойдет в крив. А нет. Вот думаю заглянуть в Осесовское управление, прихватить сувенир на память о Бурове. Ты так и не рассказал, на что собираешься потратить свое золото. А тебе в самом деле интересно? Да, интересно. Я ржать не будешь?» обещаю. Коллекционер подошел ближе и понизив голос до шепота продолжил: "Я хочу построить аэростат". Серьезно, Здоровенный, мать его, воздушный шар. Всю жизнь о таком мечтаю, с самого детства. Я уже и продумать все успел. Купол и стропы в Иваново закажу. А горелку с корзиной местные смастерить помогут. Соберу все это добро, загружусь топливом, провизией, балластом и полечу на восток, к Уралу. А может и дальше? Охота мир посмотреть. Представляешь, какое он оттуда?» Охотник улыбнулся и кивнул наверх, в звездное небо. "Нет", ответил Стас, запрокинув голову. "Не представляю. А то может вместе махнем». «Убийца, не боишься?" Я фаталист, улыбнулся охотник. Судьба у каждого только одна, ее не изменишь. Черт знает, что она там приготовила. Пуля меня не берет, клыки да когти не трогают, вода в пучину свою не принимает. Может с высоты о землю шмякнуться, как раз мой удел? Вот и спрошу у судьбы, пусть даст ответ. Пусть даст ответ, повторил Стас отрешенно. По машинам По машинам, раздался голос Репина. Через минуту выдвигаемся. Ладно, обсудим еще!» Коллекционер зашагал к грузовику, но остановился на полпути и обернулся. Ты чего? Поехали! окликнул он Стаса. Езжай, ответил тот, оставаясь на месте. Я вас найду, прогуляюсь немного. Ну, смотри. Колонна развернулась, подняв клубы пыли. И очень скоро превратилась в вереницу далеких огоньков. Стас постоял еще минуту, глядя им вслед, вышел на середину Владимирского тракта, повернулся лицом к Мурому, сел, скрестив ноги и продолжил наблюдать за растущей полосой света над обреченным городом. Тишина октябрьской ночи нарушилась приближающимися звуками шагов. Идущих было много, десятка два или больше. И кто подперемежался разговорами и смехом. Скрипели телеги, фыркали лошади, шли не спеша, не таясь, без опаски. Смотри-ка! Раздалось за спиной метрах в 15. Это что еще за хрен с горы? Шаги стихли. Перед стасом в вавале света возникла его собственная тень. Эй, козлина, чего расселся посреди дороги? Слышь, придурок, к тебе обращаются. Молчать. Спокойно и вкрадчиво произнес знакомый голос. «Наемник?» Да, ответил Стас, не оборачиваясь. У тебя хороший автомат. Самый лучший. И я его уже видел. Моя фамилия Звягинцев. Я знаю. И обещание моё не забыл. Помню. Что ж, тогда пора платить. Скажи, Звягинцев, продолжил Стас, начисто лишенным волнения тоном. Ты веришь в судьбу? Судьбу. За щелчком взведенного курка последовал короткий смешок. Пожалуй, нет. Но я верю в высшую справедливость. Теперь верю. Хм. Может, ты и прав. Стас плавно потянул за кольцо чеки. К черту судьбу. Пусть высшая справедливость даст нам ответ. Конец книги. 2013 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович.